Виды агрессии. По воздействию, как вы уже прочитали, агрессия может быть конструктивной и деструктивной. Мы говорим только о деструктивной агрессии, потому что о конструктивной агрессии особого смысла говорить нет. Спросить у человека время это, в принципе, никаких проблем вызывать не должно. Но если у взрослого человека они возникают, то, пожалуй, это надо решать с психотерапевтом. Мы говорим именно о деструктивной агрессии, которая возникает при чувстве гнева. при чувстве гнева, раздражения, злости или уже аффективного шторма и ярости. Какие же виды деструктивной агрессии мы встречаем? Вербальная и невербальная. Вербальная агрессия, как следует из названия, это выражение агрессии словами. Например, на вопрос: "А сколько времени по отношению к вам могут проявить деструктивную вербальную агрессию, ответив: "Свои часы иметь надо, придурок". Невербальная агрессия, выраженная мимикой, жестом, поступком. На тот же вопрос, который час, деструктивная невербальная агрессия – это показанный неприличный жест или демонстративное закатывание глаз. Активная и пассивная. Активная агрессия – это физическое изменение границ, то есть гнев, который вызывает ту агрессию, которую мы и привыкли считать за агрессию в бытовом понимании. Драка футбольных фанатов классический пример активной агрессии. Пассивная агрессия это сплетни, игнор, вменение чувства вины, манипуляции, то есть висхолдинг, газлайтинг, о которых мы уже говорили, это пассивная агрессия. Все виды манипуляций, все виды психического насилия и так далее это пассивная агрессия. Подавленная агрессия Часто говорят о подавленной агрессии как о варианте пассивный или активный, которая трансформируется через психологические защиты. Я приведу пример, чтобы вы поняли, что такое подавленная агрессия. Классический пример, встречающийся у животных и который есть у нас, когда более сильный и ранговый представитель вашей стаи проявляет свою агрессию по отношению к вам. Начальник наорал Вы не можете ему адекватно ответить, соответственно, на ком вы срываетесь? На своём ребёнке, потому что подавили свою агрессию, а ребёнок срывается на собаке. Вот вам классический пример. То есть ни собака, ни ребёнок не трогали ваши личностные границы, но получили порцию либо пассивной, либо активной агрессии. а в механизмах, конечно, я расскажу, но из этого примера хорошо прослеживается базовое свойство агрессии. Агрессия не может быть не проявлена. При попытке её подавить, она будет накапливаться, пока не прорвёт. Другой вариант аутоагрессия. Вот вы пришли и наорали на ребёнка, а собаки или кота нет, выместить не на ком. Тогда агрессия часто поворачивается против себя. Что это такое? Ребёнок может себя поцарапать, а когда вырастет, этот поведенческий паттерн работы с агрессией приведёт к езде с превышением скорости, алкоголизму, самоопровержению, татуировкам, беспорядочным половым связям. Вот классический пример аутоагрессии. обо всём этом мы будем говорить в книге подробно. Что важно запомнить: любая форма неактивной агрессии очень плохо сказывается на вашем уровне жизни, на вашем успехе и здоровье. Запишите это куда-нибудь. Любая форма неактивной агрессии, то есть подавленной и пассивной агрессии, это всегда для нас с вами плохо. Однако проявлять активную агрессию нам не дает общество, начиная от моральных установок в суперэго, сверх я, и заканчивая уголовным кодексом. И вот тут есть серьезная проблема. Проблемы работы с агрессией в профессиональной среде. Проблема первая. Есть безумное количество психологов всех мастей с набором разного рода дипломов и сертификатов, вывешенных в кабинетах на всеобщее обозрение. И почти все они говорят о профессиональной этике, когда тема разговора касается агрессии, обиды и особенно мести. И проблема человека, который приходит со своей проблемой агрессии, в том, что его здоровье ставится специалистом на второе место после спокойствия общества, ценности общества. Арсенал работы специалистов сводится в том числе к тому, чтобы затолкать агрессию и обиду куда поглубже, изменить целостность личности клиента так, чтобы плевки в лицо он не воспринимал как нарушение границ и спихнуть всё на полицию. Да, но вы должны действовать в рамках закона. Я тут не могу помочь, идите в полицию. Не гнушаются советами оыгрывания проблемы, которые не работают, побить подушку. У нас агрессия, она нам Всё, вот как-нибудь давайте вы с вашей агрессией поработаете, но только так, чтобы в обществе все были белые и пушистые. Вот как-нибудь так, а? Сотни тысяч психологов, которые занимаются этими вопросами, но с позиции того, как бы сделать так, чтобы угодить обществу, а не помочь человеку, пациенту, в лучшем случае Какое-то время после сеанса терапии становится временно легче, и человек ходит годами на терапию, чтобы поддерживать костыли этой терапии, на которых держится его спокойствие. В худшем пациенту или клиенту становится ещё хуже. Ощущение предательства себя, фрустрация, неоправданные ожидания. Проблема вторая заключается в том, что мы забываем, мир нелинейный. Что такое нелинейность мира? Я об этом говорил в своём видео и в книге о когнитивных искажениях. Нелинейность это когда одно и то же действие, которое вы повторяете из единицы времени в единицу времени, приводит к масштабно другому результату. Приведу пример. Вы строите домик из домино. Одна, две, три костяшки домик стоит. Вы добавляете по одной, домик стоит. Вы добавляете ещё одну, домик стоит. Одно и то же действие положить костяшку одного и того же размера и веса. Наконец наступает момент, когда вы добавляете ещё одну костяшку домино, и домик рушится. Вы совершили то же действие, что и 30 раз до этого, добавляли одну и ту же костяшку. А на 31-й раз результат действия колоссально отличается от тридцати предыдущих. Это и есть нелинейность. Так вот, смещение личностных границ вызывающие гнев и затем требующие агрессии для восстановления это всего лишь одно сочетание. Аверсивные стимулы и его синонимы, не отражающие степень воздействия. А что за этим стоит? Одно дело, когда в автобусе в час пик вам нахамили и оторвали в давке пуговицу, а другое дело, когда вас, не дай бог, сбил нетрезвый сын местного политика. Подходят ли обычные психологические практики и статьи из интернета, как обуздать свой гнев за 5 минут, для восстановления душевного равновесия в обоих случаях? Как вам помогут советы типа: "Отнесись проще", "Возьми себя в руки", "С тобой не с одним такое", "Помедитируй"? Другая лабуда, впишите из любой попсовой статьи глянца. Увы, когда действие, которое вас оскорбляет и задевает, настолько глобальное, что двум людям на земле места мало, такие методы неэффективны. Но что делать, если горе глобально, если для вас это серьёзно? И вот здесь, внимание, пожалуйста, на картинку на странице 218 в PDF-версии этой книги. Она как раз отражает тот самый факт нелинейности. Представим себе, что градация воздействия на наши личностные границы нелинейны. В психологии их называют аверсивными стимулами. У нас есть достаточно большой набор посягательств на наши границы, с которыми работают по различным схемам различного рода психологические практики. Так, например, если мы возьмём классический психоанализ, Должно быть изначально понятно, что же у нас вызвало в самом глубоком детстве именно такую реакцию, именно на такое действие, чтобы потом вызвать катарсическое переживание. Духовные практики это как раз наша пресловутая всё простить, ударили по правый щике, подставь левую. У бихевиористов это одна схема, у когнитивистов другая схема, есть метод Седона, метод эмоционально-образной терапии. Все эти схемы работают с тем, что на графике закрашено зелёным цветом, то есть до какого-то критического уровня. В этих ситуациях хотя и психологические практики работают, и каждый может подобрать себе то, что ему подходит. В зелёной зоне, зоне конфликта от оторванной пуговицы, проблема вполне решаема на уровне таких практик. Выбирайте сами самостоятельно или обращайтесь, пожалуйста, к хорошему психотерапевту, чтобы подобрать схемы проживания. непрятанья. Мы только что выяснили, что эмоции, которые возникают бессознательно, их заталкивать нельзя ни в коем случае, нельзя обесценивать. Мой интерес в этой книге Красная зона, и та часть этой зоны, которая чаще связана с межличностным конфликтом это то самое минное поле, когда специалисту признать, что он бессилен, не даёт профессиональная гордость, а советы по медитировать и им подобные смешны.